глава 13 седьм сентября когда еще не полностью рассеялся утренний туман и не был до конца наведен третий на плавной мост по первым двум уже тронулись на правый берег дона пешие воины и повозки а конница начала переправу вплавь несколько ниже по течению через татинские броды. Руководили переправой Тимофей Вильяминов, боярин Бренг и воевода Боброк, который однако вскоре уехал на Куликово поле, где указывал полкам, какие места им надлежит занимать. Великий князь и Владимир Андреевич, пустив оседланных лошадей на траву, сидели на берегу реки и наблюдали за передвижением войск. Туман под лучами взошедшего солнца понемногу рассеивался, и общая картина переправлявшихся войск открывалась к князьям все полнее. Дмитрий Иванович с гордостью обозревал свои многочисленные рати, которые огромной массой разбросались на этом берегу и темнели подвижными колоннами на зеленом травяном ковре по ту сторону реки он воочию видел притворение своих замыслов в жизнь. Тут же, в ожидании княжеских приказаний, держал под усы свою лошадь Ерема, причисленный теперь к засадному полку. Конь тыкался мордой в его шею, пытаясь мягкими влажными губами поймать Еремина ухо. Это был вороной татарский жеребец, принадлежавший ранее Турсуну. Ахмат подарил его Ереме за спасение брата. Полуобернувшись, но не вставая, великий князь распорядился. «Скачи, Ерема, к засадному полку, пускай к переправе придвигаются. А как будешь на той стороне, передай воеводе Боброку, засадный сразу же, как переправиться». «Направлять налево, вон в ту зеленую дубраву», — князь показал рукой. «Там у речки смолки пускай и затаятся». «Да никому не болтай, куда, да зачем идет, засадный? Идет, стало быть, так надобно, а куда, про то воеводам знать». Ерема пружинисто-молодцевато вскочил на коня. Князь невольно залюбовался им. «Гляди-ка», — думал он. Два лета назад на воже совсем был вихрастым деревенским увольнем, а ныне, вишь, какой грить справный да ловки. После того, как Ерема спас ему жизнь, князь относился к нему с особой нежностью. — Да, опять чуть было не забыл, — спохватился князь, когда Ерема уже готов был пустить в скач своего жеребца. — Ты Алену-то свою сыскал? Лицо Еремы сразу потускнело. — Не, княже, из деревни она пропала, где ее сыщешь? — Но не горюй, Ерема, как управимся с мамаем, разыщем твою Алену, да и свадьбу сыграем. Я сам буду у вас посаженным отцом и велю набросить вам в избу целую кучу куриных ножек. У славян было древнее поверье. Если во время свадьбы бросать в избу побольше куриных лапок, это принесет молодоженам счастье, богатство и благополучие, а также большое потомство. Ерема уехал, а князья, сидя на траве, вновь молча стали смотреть на переправу, на реку, скручивавшую на стремнине водяные кольца. Молчание нарушил Владимир Андреевич. Не забыть бы поставить средь полков бочки с водой, жбаны поболей и черпаки. На поле-то жарко будет, а воды испить сил прибавить. Бренк уже позаботился, приготовил бочки, отозвался Дмитрий Иванович. Князья вновь умолкли. Что-то мешало течению их беседы, обмолвившись одним-двумя словами они опять как бы погружались в самих себя, замыкались. Всяческих хлопот в этот день у них было множество, а они сидели неподвижно, словно передыхая перед чем-то большим и важным, необычным и грозным. Когда в старости или во время неизлечимой болезни человек намечает сделать что-либо длительное, он сразу мысленно натыкается на незримое препятствие. А успею ли? А не оборвется ли внезапно моя жизнь? Нечто подобное испытывали сейчас и оба князя. И это потаенное чувство было не страхом, а скорее горестным сожалением. Правда, князья были здоровы и молоды, но они были воинами, и перед ними как только чуть-чуть отпускала суета повседневных забот, неизменно вставало то, что им предстояло совершить в ближайший день-два. Какой окажется их судьба? Останутся ли они живы? Или все оборвется навек? И тут же вспоминали жен, детей, неисполненные замыслы. Да, они уже бывали в жарких битвах, Но всякий раз это было вновь, к этому нельзя было привыкнуть. Князья молчали, проявляя волю, выдержку, воинское мужество. Но каждый из них знал, что другой думает о том же. Владимир Андреевич задумчиво смотрел на реку и, не отрываясь от своих невеселых размышлений, сказал как будто совсем о другом. «Гляди, братья!» Как вода в дону коломутится, как живая, и куда она торопится, зачем спешит. Все едино канет в море, да и пропадет. Он быстро взглянул на брата, скривил губы в улыбке и сказал, как бы невзначай шутливо. Так и наша с тобой жизнь. Вильнет хвостиком, да и сгинет не весь куда. Дмитрий Иванович тоже посмотрел на реку, вынул изо рта зелено-белесую былинку, которую грыз все время, и произнес серьезно, без усмешки. — Нет, сия Донская вода не пропадет. Она в море вольется, пополнит его хотя бы малой таликой и будет там жить. И наша жизнь не сгинет, ведь она в деяниях наших. А коль будут они доблестны, она тоже вольется в жизнь народа русского, да там так и останется навечно. Так уж и навечно, усомнился Владимир Андреевич. А как же? Вот были на Руси князья, Мономах, Невский, дед наш Калита. Мы же их чтим, учимся у них. Они незримо меж нас обитают так, может, и мы с тобой закрепимся в памяти потомков наших. Дмитрий Иванович отбросил блинку прочь и прибавил уже с усмешкой. Правда, ежели деяния наши будут приметны, мужественны, для Руси полезны, а ежели нет, то потеряемся мы в днях минувших, как игла в стогу, тогда уж точно сгинем мы навечно. Даже забудут, как и звать-то нас. Так-то, братья. А ежели приметность в деяниях наших потребна, оживился Владимир Андреевич, так может затею князя Дмитрия Альгердовича ухватить? И чего ему в голову взбрело? Ежели, мол, одолеем мы ныне Мамая, а ратных сил у нас останется довольно, то не махнуть ли нам отсюда через степи На Волгу до да сарай их огню придать, как они, города наши, полят. Дмитрий Иванович с интересом повернулся всем телом к Владимиру Андреевичу. Вот как? Но и чего, по его разумению, мы в сарае делать станем? Как чего? Разорим дотла ордынскую столицу. Вот они и перестанут наши земли соваться. А чего? Вещи Олег так-то мстил Хазарам. «Стало быть, станем, как ордынцы, разбойничать, мирных людей жечь». Дмитрий Иванович вновь лег на бок, опершись на локоть, усмехнулся. «Ветра много в голове у твоего Дмитрия Альгердовича. Хоть бы с мамаем-то управиться, сара и рано пока думать». Селенок маловато, а степняков и за Волгой, и далее тьма тьмущая. от братья сие, нам пока не по плечу, да и куда там на сарай трогаться, коль Егайло с Олегом у нас на затылке повисли. Дмитрий Иванович поднялся, встал и Владимир Андреевич. Вновь обретая деловую рассудительность, Великий князь проговорил с поедем хлопот у нас полон рот, а мы тут прохлаждаемся. Он положил руку на плечо брата, сказал с чувством: Пока мы тут одни, давай братья мой любезный я обниму тебя. А то мы с тобой все на людях, да на людях при ратниках князьям негоже нежности разводить. Когда они сели на коней, Великий князь натянул повод, подъехал поближе и произнес внушительно и серьезно. Поезжай в засадный, строго проследи там, как да что. В Дубраве надобно затаиться намертво и носа не высовывать оттуда. Ежели мамай учует сию засаду, все пропало. Птицы и тени должны шарахаться над Дубравой. Засадный может всю битву решить. Ну, а в кой час засадному выступить надо и в сражение броситься? Боброка слушайся. Он вдвое опытней нас с тобой. Поезжай и все там своими глазами обшарь. Мы с тобой вместе ныне в большом ответе перед нашими воинами. Упустим чего, проморгаем, мамай спуску не даст. И ратники наши полягут тут костьми, да и нам голов не сносить. Поехали. Великий князь пришпорил коня и рванул его в галоп. Следом за ним поскакал и Владимир Андреевич. Они помчались к переправам. Переход войск через Дон шел уже полным ходом. Садники переправлялись бродами, а пешие дружины и ополченцы были придвинуты к мостам, наведенным несколько выше по течению, и ждали своей очереди. Пересвет и ослябя, с позаранку, когда Алена еще сладко посапывала под повозкой, куда-то ушли вместе с другими ратниками. Вскоре Алена проснулась, но не вставала. Так было по-домашнему уютно под теплым зипуном. Неожиданно у повозки появился Юрка-сапожник. Он был среди мажайских ополченцев, которые, подойдя к реке, расположились где-то рядом. Юрка еще накануне, привязавшийся к монахам, решил их навестить. Увидев Алену, он обрадовался и сразу же уселся, прислонившись спиной к колесу повозки. Алене этот злословец не понравился еще вчера, и она не очень-то приветливо его встретила. — Алёня, а куда уползли твои божьи старцы? — игриво спросил Юрка, не стесняясь, как всегда, в выражениях. Алена нахмурилась. — Почему он и вчера, и сегодня называет ее Алёня? Уж не пронюхал ли чего? Потом, правда, она убедилась, что Юрка имеет в виду не женское, а мужское имя. А он, не ожидая от нее ответа, расчесывал пятерней свои черные с завитушками лохмы и продолжал тараторить. — Слышь, Алёня, какая смехота у нас приключилась! Умора! Юрка залился веселым смехом, сквозь который едва проскальзывали отдельные слова девок того поймали к нашим можайцам в коломне мокрохвостые приблудились алена приподнялась на локти насторожилась но чего ригочишь ты как угорелый кого поймали да молодухаль девок хрен их угадаешь штаны на свои гузно натянули мечи подвесили Вот пройды и чего с ними сделали уже совсем встревожилась алена а ничего — беспечно махнул рукой Юрка. — На коломну их не погонишь? Далековато. Редили, редили воеводы, да на кашеварню их испровадили. Пущай капусту мечами секут. От праныры гулёны. У Алёны немного отлегло, а Юрка продолжал разглагольствовать. — Но до чего я их не перевариваю? Каиного отродья! Юрка пересел поближе к Алёне, Доверительно признался. Я их девок-то с измольства не люблю. припоганые твари. Так носы и задирают перед парнями. Фотты-нуты, ножки гнуты. Чинь-бринь, мы красавицы, мы хорошие пригожие. У, гадюки! Ты чего такой злющий? Либо досадила какая. Кому? Мне? Э? Да я их ногой отшвыриваю. Как завлеку какую-то. Так и кидаю, она плачет, а я все едино кидаю, кучами виснут. В раке поди все, так уж и виснут, отозвалась Алена и уже чисто девичьим взглядом окинула Юрку. Гледикость парень впрямь был не дурен, чернобров, статин, проворен, глаза словно стрелы, вот лишь коварлив не в меру. А Юрка бахвалился далее. Право виснут, вот те крест святой, отбою нету, так стадом их ходят, ей-богу. Ты бога-то не поминай, балагур треклятый, — по-настоящему возмутилась Алена из за себя, и за всех девушек на свете. — Я бы на месте какой-либо девки не стала плакать, а в раз залепила бы тебе балабон по мордасам. Юрка залился звонким вызывающим смехом и похлопал Алену по плечу. — Не родилась та деваха, Аленя, не родилась. — Она родилась, — все больше входила в раж Алена, явно забывая о своем мужском обличье. — Да вот беда, нельзя ей ныне добраться до твоей сапатки, пустобрех. — Чудак ты, Аленя, — скалил зубы Юрка. — Как ты можешь знать, родилась она, аль нет? — Стало быть, знаю, — подтвердила Алена. Был бы ты в другом месте, она волосище-то твои начисто бы выдрала. Юрка вдруг внимательно посмотрел на Алену. — А чё это так за девок горло дерешь? Аль, любишь какую дуреху? Может, ты и сам девка? Алена сразу осеклась, опомнившись, сказала сникшим голосом. — А ну тебя! Язык твой будто хвост конячий. «Сгинь с моих глаз, вертопрах!» Она отвернулась и натянула на голову зипун. А Юрка все недоумевал. «Ну и дела! Убей меня, кочерга! Такой с виду справный парень, а поди ж ты, ха, за девок горой стоит!» В это время появились пересвет, ослябя и еще несколько ратников. Они тащили уже полуготовый плод из толстых бревен и горбылей. — Но, Алексей, выспался? — спросил Пересвет. — А мы вот плод сколотили. Пока черед на переправу до нашей сотни дойдет, мы на плоту перемахнем через реку, да на том берегу, и выспимся славно в холодке. Вскоре плод был готов. Ратники погрузили на него узлы с продуктами, оружие и доспехи. бренг распорядился, чтобы все воины имели при себе оружие. Мало ли, какая беда может случиться на той стороне. Ордынцы могут появиться там нежданно-негаданно. Вооружившись шестами, ратники отчалили, направив плот между пешей переправой и бродами плот был малость перегружен и его могло захлестнуть на быстрой стремнине, поэтому пересветы его соратники сначала держались руками и баграми за наплавной мост медленно передвигаясь они миновали середину реки далее течение было не столь быстрое и ратники взялись за шесты когда они уже приближались к берегу случилась беда Алена, пытаясь удержать тяжелый шест, оступилась и оказалась в воде. Ее крик словно хлыст ударил ратников. Они забегали по плоту, суматошно толкая друг друга, но, как обычно в таких случаях, ничего путного не могли придумать. А Алену все дальше относила от плота течением, туда, где по бродам переправлялась конница. Пересвет. Принялся было снимать верхнюю одежду, но вдруг его осенило, и он закричал во все горло. «Эй, вы там, на конях! перемите мальца! Мальца перемите!" А слябе горестно всплескивал руками, топтался на месте и приговаривал. «Как есть утонет! Ах ты грех-то какой!» Алена... Барахталась в воде, стараясь грести к берегу. Плавала она по бабье, загребала воду руками и шумно бултыхала ногами. Но одежда намокала и ее тянула к низу. А тут еще шапка наползла на глаза и сдавливала под шейным ремнем горло. Не уж то утону, бормотала Алена в ужасе, выплевывая воду и жадно глотая воздух. Казалось... Таким нелепым ни с того ни с сего вдруг утонуть. Она упрямо взмахивала руками, колотила ногами по воде, но они с каждой минутой все больше немели, становились тяжелыми, как гири. Она никак не могла вырваться из воды, чтобы хоть чуть-чуть приподняться над поверхностью и вздохнуть поглубже. Алену охватил животный страх она чувствовала, что силы ее уже на исходе, что вот-вот холодные волны навсегда сомкнутся над ее головой, и закричала отчаянно и жалобно. Один из всадников, переправлявшихся через реку вплавь, резко повернул коня прямо на Алёну, и в тот момент, когда она уже потеряв сознание в последний раз показалась над водой, Успел схватить ее за воротник. Эй, Ерема, чего поймал? крикнул спасителю Алены один из всадников. Рыбу двуногую. Весело отозвался Ерема. Какой-то леший пешком по воде пошел, да и провалился. Эй, парень! встряхнул Ерема Алену, пытаясь заглянуть ей в лицо, скрытые надвинувшейся шапкой. Ты жив, аль нет? Молчит, должно, рыбы объелся. Алена не слышала шуток Еремы, скованная обмороком. Так и вытащил он ее на берег, а когда выпустил воротник, она словно куль с пшином плюхнулась на землю. Ерема уже собрался было слезть с коня и снять со спасенного шапку, как подбежал взволнованный пересвет. «Жив мальчонка!» В тревоге бросился он к Алёне. Ерема свистнул. Мать честная, да и тебе -то, кажись, тот самый сопляк, кой грязью меня обляпал. Эх, не ведал, ядрена вож а то и тянуть бы не стал. Алена очнулась и мутным взором повела вокруг. Он задержался на Ереме, но ее веки вновь тяжело сомкнулись. Продираясь сквозь обморочное оцепенение, до ее сознания дошла, наконец, мысль, что ратник, сидящий на лошади, никто иной, как Ерема. Все ее тело встрепенулось. Еремушка! Чуть слышно прошептала Алена и протянула руки. Но они уперлись в бороду и грудь Пересвета. С трудом открыв глаза, она посмотрела по сторонам Ратника на лошади уже не было.